Де Кюру пришлось вернуться на фрегат. Похитители шляп На следующее утро Лаперус и Де Лангуль отправились на берег в сопровождении астронома Дажеле, физика Ломанона, ботаника Дюфрена и всех офицеров, кроме вахтенных. На всякий случай для защиты отряда от нападения Лаперус захватил с собою 18 солдат морской пехоты под начальством поручика Девожуа. Ботаник Дюфрен вез несколько мешков семян разных европейских огородных растений — капусты, моркови, свеклы и тыквы. В шлюпке Делангля лежали связанные овцы, козы и свиньи. Делангль, подражая капитану Куку, решил подарить этих животных островитянам. Островитяне встретили французов громкими криками. Их собралось на берегу человек шестьсот. Лаперус с удовольствием заметил, что все они безоружны, кроме двоих-троих, которые держали в руках узловатые дубинки. Он стал искать в толпе своих вчерашних гостей и сразу узнал их по шляпам и бусам, Обладатели шляп, Гордо ходили среди своих соплеменников, наслаждаясь всеобщей завистью. Выйдя из шлюпок, моряки прежде всего разбили на берегу палатку, где расположился со своими инструментами астроном Дажеле, который должен был определить по солнцу долготу острова Пасхи и проверить вычисление Кука. Островитяне вертели, столкались. И мешали работать. Лаперос попросил их отойти от палатки хотя бы на три шага, но они не обратили на его слова ни малейшего внимания и по-прежнему напирали на французов со всех сторон. Любопытство их было не совсем бескорыстно. Они с завистью поглядывали на чудесные шляпы, украшавшие голову матросов. И когда один матрос задевался, шляпа его оказалось в руке пронырливого островитянина. Матрос пустился в погоню, но вор бесследный исчез. Через минуту шляпы были украдены еще у двух матросов. Ограбленные, не зная, что делать, испуганно смотрели на свое начальство. Если они станут драться с ворами, за воров вступятся все туземцы. Придется стрелять, и начнется побоище. А если они не вернут своих шляп, им влетит за потерю казенного имущества. Но лаперус разрешил их сомнения. Все, у кого будут украдены шляпы, — сказал он, — получат новые на корабле. Только, пожалуйста, не ссорьтесь со стравитянами. Когда палатка была готова, решили начать исследование острова. Палатки, шлюпку и астронома Дажеле оставили под охраной солдат. Остальные разбились на два отряда. Один отряд состоял из Лаперуза и офицеров Компаса, другой — из Делангля, офицеров Астролядии, ботаника Дюфрена и физика Ломанона. Лаперуз повел свой отряд вдоль берега, а Делангль — вглубь острова. Островитяне... Тоже разделились. Одни остались у палатки, другие побрели за Деланглем, а несколько человек пошло с Лаперузом. За поворотом берега Лаперуз увидел длинный узкий и низкий сарай. «Дом!» — закричал он. Но это был не дом, а целая деревня. Заглянув в дверь сарая, через которую пролезть можно было только на четвереньках, Лаперус увидел, по крайней мере, 200 соломенных лежанок. Этот сарай — общий дом не отдельной семьи, а целого племени. Построен он был из тростника. Леса на острове Пасхи нет, и островитяне принуждены были обходиться без дерева. Возле дома путешественники встретили двух старых островитянок, которых окружало несколько десятков маленьких ребят.